Глава 82. Случайное открытие Прошло два часа, а Николь все тренировал аккуратно. Это плохо. Поскольку он покинул приют, ему нужно не только вернуться до рассвета, но еще и проснуться по завтраку, иначе потом у него будут проблемы. Кроме того, зачем ему лишнее издевательство от других детей? Ребенок, который спит утром, всегда подвергается приколам от других, а уж поиздеваться над полудемоном не откажется никто. Все же Николь отправила его в приют, а потом отправилась домой сама. Она низкого роста, незнающий человек может принять ее за гнома или карлика. К тому же шарф на голове не придавал ей доброжелательного вида. С другой стороны, поскольку в городе нет осветительных фонарей, Николь может прятаться в тени и идти домой. К тому же ночью просто не ходят люди, большая часть горожан ложится спать за ходом солнца. Вот только в городе есть стражники, которые каждый час обходят улицы города в поисках воров или просто странных личностей. Поэтому Николь нельзя идти по центральной улице. Если ее заметят, от стражников ей не убежать. Николь запрыгнула на крышу небольшого дома и медленно шагала дальше. До дома осталось не так много, а потому девочка прижалась к крыше, когда услышала голос. Пришел? «Да!» «Чёрт, ее могут заметить!» Николь увидела дымоход и быстро туда забралась. Труба небольшого размера, но и сама Николь маленькая. «И что?» Николь не видит, кто разговаривает, но судя по тому что голос слышен через трубу, она на крыше дома говорящих людей. Черт, у тебя получилось? Николь сосредоточилась, чтобы услышать, о чем именно говорят двое мужчин. Как долго мы будем тут? Может, лучше продать ее работорговцам и не мучиться? Идиот, у нас уже идут переговоры. Нас даже пригласили на сделку завтра. Черт, он и правда согласился на сделку! «А что ему еще делать? Жизнь дочери или контрабандный товар?» Дверь хлопнула, но Николь не побежала домой. Ей показалось, что тут происходит что-то очень важное. Из трубы послышался звук удара, а потом плач. Плачет явно девочка, может, чуть младше Николь. «Мы захватили его дочь, когда она гуляла по улице. Теперь ему придется согласиться на нашу сделку». «Да, прекрасно!» Самое главное, как только деньги будут у нас, мы должны покинуть город, иначе у нас потом будут проблемы. Ясно. Девочка все еще плакала. Можно сказать только, что к ней тут относятся явно не по-человечески. Где семена? В надежном месте. Зачем? Ты что, дурак? Нельзя хранить и товары заложника в одном месте! После этих слов Николь поняла, что попала по адресу. Но кого же похитили эти убийцы? Провернем это дело, и надо будет залечь на дно. Ты думаешь, получится? А как же, надо скрываться. С такими деньгами лучше не показываться в больших городах. Ты серьезно думаешь, что сможешь отойти от дел? Оба мужчин в голос засмеялись, а Николь тем временем составляла картину из полученной информации. Им отказали в покупке контрабандного товара, после чего поймали дочь какого-то человека и теперь требуют, чтобы у них купили товар. Девочка все время ревет, Иногда слышны удары и крики «Заткнись!». Вывод прост. Это те самые люди, что убили королеву Трентов, забрали имена, а потом пытались продать их в Рауме. После того, как им отказали, они похитили девочку. Матиса! Они выбрали идеальный дом, рабочий район, где ночью все спят. Да и стражники тут практически не появляются. Разумеется, их могут увидеть, да и ведут они себя не как люди, пытающиеся прятаться. Но это скорее нервозность. Нужно срочно рассказать об этом Кортине и Максфору, чтобы уже через несколько часов дом был взят штурмом. Вот только как рассказать им? Сознаться, что Николь ночью тренировалась, а потом, возвращаясь, услышала разговор бандитов? Ты собираешься возвращать девушку? Нет, она видела нас. Как только деньги будут у меня, убьем ее. Черт! Они собираются убить, Матис. Пора вспомнить, кто я на самом деле. Глава 83. Убийца Рейд. Сетс налил себе еще один стакан вина. Дочь торговца была привязана к стулу. Она валялась на полу и тихо плакала, тяжело дыша. Рядом с ней было несколько лужиц крови. Крода, я немного перепел, мне надо отлить. А я тебе говорил, не пей много. Ого. Сетс открыл дверь и вышел на улицу. Заброшенный дом, в котором они обосновались, не был подключен к городской канализации, а потому туалет представлял собой яму за домом и деревянную коробку. Мужчина вошел в туалет и снял штаны. «Какая прекрасная ночь!» Эх. От выпитого алкоголя ему хотелось петь, но оставшийся разум говорил о том, что лучше не привлекать к себе внимания. Почему-то зачесалась шея. «Наверное, мухи, мухи ползают». Подумал мужчина и ударил себя по шее, но зуд не прошел. «А, чёрт!» Вдруг его резко потянуло назад, и уже через секунду он пытался уцепиться за дверь туалета, на которой висел. Нужно было только закричать, позвать на помощь, но горло что-то сдавило, и мужчина не мог произнести ни звука. А -а -а. Попытавшись крикнуть, Сет только захрипел. Шею сдавливало все сильнее, и он начал задыхаться. Вокруг шеи были натянуты нити, одна стальная, а другие шерстяные, но этого было достаточно, чтобы выдержать вес мужчины. К Прошло больше двух минут, когда силы покинули Сетса, а еще через пару минут нить додавила его шею, и он умер. Еще немного, и голова мужчины отделилась от тела и покатилась в грибную яму туалета, а потом ударом ноги кто-то отправил туда же и тело. Один готов. Николь? Нет, Рейд забрал нити и приготовился убивать дальше. Свою первую нить он привязал за дерево, а когда мужчина отправился в туалет, просто сдавил его шею. Он мог атаковать его при помощи катаны, но когда остальные бандиты пришли бы на помощь, один Рейд не справился бы со столькими врагами. Не в этом теле. Теперь следующий. Крон и Джон сидели за столом и играли в карты. Двое мужчин, слышав шум за дверью, прекратили игру. Что за звук? Ты тоже это слышал, Джон? Кстати, Сетс так и не вернулся. Надо пойти посмотреть, как он там. Наверное, по дороге пьянчуга упала, сейчас спит где-нибудь около дома. А что делать с девочкой? Ничего, придурок. Просто следи за ней, пока я не вернусь. Понял. Джон взял в руки меч и направился к входу. Тусклый коридор вел к входной двери, а за ней только темная ночь и бледная луна, что пробивалась через тучи. Он вышел на улицу, осмотрелся и заметил что-то рядом с домом. «Что это?» Он сделал несколько шагов вперед, чтобы посмотреть на странный предмет, валяющийся около дома. Как вдруг вокруг его шеи тут же что-то намоталось. а <связывая> а Он попытался кричать, но на шею что-то давило, а ноги оттянулись назад. Сейчас мужчина висел в воздухе, как бабочка, но он не порхал, а был пойман в ловушку из нитей, как в паутину. Вокруг шеи обвилась стальная нить, не позволяющая ему говорить. По -по Помогите! Издал мужчина предсмертный хрип. Он еще мог дышать, что давало надежду на спасение, но воздуха не хватало все больше. Ноги вытянуты назад, руки привязаны к телу. Что это вообще такое? Другими словами, мужчина связан нитями. Он не может говорить или двигаться. Собравшись силами, он немного оттянул нить на шее и сделал жадный глоток воздуха. «Дерьмо!» – простонал он. Даже этот глоток воздуха продлил ему жизнь всего на несколько минут. Он не может двигаться, и самостоятельно у него не получится выбраться из этой ловушки. Джон начал брыкаться, пытаясь вырваться из нитей. Вдруг он застыл. К нему медленно шла маленькая девочка. Ее длинные серебристо-голубоватые волосы покачивались из стороны в сторону, а разный цвет глаз пугал. «Кто она?» Подумал мужчина, а девочка все так же медленно шла к нему. Помоги! прохрипел мужчина. Однако Рэй даже не думал его спасать. Он забрал меч из рук мужчины, а потом этим же мечом проткнул сердце Джона. Крон ждал возвращения подельников. Чтобы хоть немного успокоить свои нервы, он еще раз ударил девочку, а после этого долго ходил по комнате. Джон так и не вернулся, не вернулся, и Сэс. Несомненно, что-то случилось. «Ты переживаешь за своих друзей? Так почему бы тебе не присоединиться к ним?» Этот голос раздавался со всех сторон. «Кто ты?» Крон удивленно озирался по комнате. Схватив меч со стола, он заметался по комнате, пытаясь найти своего противника. Но в комнате был только он и девочка, так и лежавшая на полу. Никого больше. А странный шум раздавался повсюду. «Ты думаешь, что за свои преступления тебе не придется платить?» «Платить?» Этот странный чарующий голос. Такое чувство, будто он принадлежал самой богине. Он лился со всех сторон, наполняя комнату, но, будучи божественным, он пугало не приводил в восторг. Мужчина крутился по комнате, но потом на мгновение замер, поняв, что в комнате никого, кроме него и заложницы нет. Он посмотрел в окно, подойдя к нему поближе. «За что?» Нашел своего друга?» Джон открыл окно и увидел крона, тело которого болталось на ветке, освещаемое только лунным светом. «Сука!» Сначала он закричал, но потом ощутил покой. Нет, он не решился отомстить за своих друзей. Просто что-то острое перерезало ему горло, и кровь мужчины стекала на пол ручьем. «Трое готовы, должны быть еще двое». Нужно срочно найти еще двоих мужчин и убить их, но сначала Рейд решил помочь подруге. Мать лежала на полу без сознания. Рейд развязал веревки и посмотрел на девочку. Много раны ушибов. Ее бы доставить к Марии, чтобы срочно залечить раны. Но если Рейд уйдет сейчас, двое других могут скрыться. Я научилась кое-чему. Подожди секунду. Николь зачитала самое простое заклинание исцеления. Этого будет достаточно, чтобы остановить кровь после пореза, но не для того, чтобы вылечить раны Матис. Николь перенесла девочку поближе к камину и накрыла ее теплым одеялом. Этого будет достаточно, чтобы не получить обморожение. В центре комнаты стоял сундук. Похоже, что тут они хранили свои самые ценные пожитки. В нем было много денег, кольцо, свитки и кинжал. Что за свитки? Нарисованная магическая диаграмма говорила о том, что свитки используются для заклинания воспламенения. Точнее, в этих свитках запечатано заклинание воспламенения. Вероятно, это был их козырь против Трентов, так как они боятся магии огня. Николь улыбнулась. Кажется, ее план сменился. Глава 84. Справедливость. Волшебный кинжал и кольцо, а также свитки магии огня. Увы, семян тут нет, а значит, они спрятаны в другом месте. Если судить по голосам, их главного тут нет. Он должен находиться где-то в доме, скорее всего, спит. С другой стороны, такой ценный товар никто бы не стал оставлять у всех на виду. Хорошо, тогда мне придется допросить его. Два человека. Справиться с ними будет не так просто, но Николь должна вернуть семена, поскольку без них она не получит вожделенный нектар. Итак, сначала надо убить второго человека и только потом приниматься за главного. Но то тогда... Вещи, что взяла Николь у бандитов, помогут совершить задуманное. Изначально Николь проверила все комнаты на втором этаже, оставшиеся преступники спали в разных комнатах. Она выбрала того, кто менее походил на роль главного и заперла его в комнате. Точнее, она обвязала дверь стальной нитью, заодно подперев ее шваброй. Пускай это далеко не лучшая защита, но она сможет дать Николь нужное время. В первую очередь нужно позаботиться о безопасности Матисы. Чтобы ей ничего не угрожало, Николь взяла два одеяла и вынесла на улицу, после чего перенесла девочку под дерево и положила ее там, предварительно посилив одно одеяло на землю, а вторым накрыв ее. Поздней ночью холодно, а потому маленькая подруга может простыть. Николь никак не могла допустить этого и потратила лишнее время на одеяло. Под окнами комнаты, в которой был заперт мужчина, стояла старая повозка для лошадей. Николь накинула туда старых листьев, после чего вернулась в дом. Николь пришлось снять стальную нить с дверей. Она понадобится ей немного позже. В доме есть несколько бутылок для масла. Их используют для ламп ночного света, которые стояли в комнате, где была Матис. Николь разбрызгала масло по первому этажу дома, а потом вышла на улицу и, взяв свиток, встала напротив входной двери. «Так, его надо активировать». Заклинания запечатывались свиток только опытными магами, а потому были достаточно сильными. Огненный шар полетел в сторону дома и уже через несколько минут дом запылал. «Огонь? Что делают парни с первого этажа?» Послышались крики, а потом стуки в дверь. Похоже, парень, которого заперли, пытался вырваться наружу, но у него ничего не получалось. Николь надеялась, что она поняла все правильно, и это только охранник, а не их главный. Как и ожидалось, парень открыл окно, чтобы выпрыгнуть, а поскольку внизу стояла повозка с сухими листьями, он решил спрыгнуть прямо туда. Собравшись силами, он сиганул вниз. Кьях! Между окном его комнаты и деревом была заранее приготовленная ловушка. Все просто. Этот человек прыгнул вниз, упал на стальную нить, которая самостоятельно затянулась вокруг его шеи. Теперь это просто тело, так как под своим весом он сам перерезал себе горло и в телегу упал уже трупом. Второй мужчина выпрыгнул из окна минуту через две. Если верить догадкам Николь, то он доставал семена, а потому эвакуировался из дома на несколько минут позже. Странно видеть человека, который, улыбаясь, смотрит на горящий дом. Серебристо-голубые волосы, разноцветные глаза и бледная, как снег, кожа. Сама смерть. Мужчина смотрел на горящий дом, но когда обернулся, не обнаружил ее. «Где ты?» Ему никто не ответил, но через несколько секунд он почувствовал на своей шее что-то холодное, а через минуту взмыл воздух. Николь пришлось спутать целых десять шерстяных нитей, чтобы они выдержали вес взрослого мужчины. «Кто ты?» – простонал мужчина. «Твоя смерть!» Николь силой воткнула катану в живот мужчины. Она хотела бы перерезать ему горло, но, увы, сделать этого не получится из-за разницы в росте. Николь достала катану из тела главаря, вытерла кровь и убрала ее в ножны. Дом разгорался слишком быстро, а потому, забрав стальную нить и контейнер с семенами из кармана мужчины, Николь скрылась. «Прости, Матис, тебя найдут, а мне надо уходить!»